Глава третья. 1943 год. Караван номер 5, конвой фюрера. Борт субмарины Ю-859 серии 8С. Один. Всем известно, что морская вода прозрачнее самой чистой родниковой воды. Минеральные и органические вещества, содержащиеся в ней, только увеличивают её прозрачность, и солнечные лучи могут проникать на глубину до 200 м и более. В некоторых частях Индийского океана, в районе Сейшельских островов, сквозь слой воды в 140 м можно видеть песчаное дно, усыпанное раковинами и губками. На в бездонных глубинах, в их расщелинах и впадинах на дне, есть существа и рыбы, которые живут и умирают вовсе без света, не видя и не чувствуя солнца. Эти животные плавают в глубинах словно призраки, светясь и переливаясь всеми цветами радуги изнутри себя. Они восполняют отсутствие света своим внутренним свечением. Большинство из них выглядит довольно хрупко, но попадаются и настоящие монстры. Эти существа венец подводной природы, чудеса биологического мира. потому что выдерживают колоссальное давление, которое расплющило бы в долю секунды любое из живых существ на Земле. Но это и пагубно для них. Если они оказываются на поверхности океана, когда их вылавливают и вытаскивают на Солнце, они просто взрываются и лопаются, как мыльные пузыри. Отсутствие внешнего давления губит их моментально, поэтому они и обречены на вечную жизнь в темных глубинах океана. никогда не видя и не чувствуя солнца. Но не все. Именно такую тварь Георг созерцал сейчас, когда его субмарина после нескольких дней подводного плавания вышла наконец в надводный режим, и свободные от вахты унтер-офицеры высыпали на палубу подышать кристальным и чистым солёным воздухом индийского океана. Неведомая тварь, величиной с добрую собаку, прицепилась своими щупальцами за обшивку подводных стабилизаторов, не поднявшись из глубины пучины вместе с лодкой, с грохотом лопнула у всех на глазах, издав мерзкий хлопок, разрываемый в воздухе плоти и обдав подводников сгустками вонючей слизи. Шёл 29-й день экспедиции, на точнее ночь Георг только что сменился с очередной вахты и вместе со свободными офицерами курил на скользкой палубе подлодки, подставляя лицо обволакивающим от ветра соленым брызгом. Вдали и в темноте были видны темные величавые силуэты остальных субмарин каравана, всплывших, как и они на поверхность. Эта часть океана в плане дислокации враждебных морских сил не представляла угрозы для немецких подводников, Она была пуста во всех направлениях горизонта, и союзники сюда не заплывали. Поэтому командиры подлодок сообща решили на некоторое время всплыть в режим надводного хода, чтобы провентилировать воздухозаборные фильтры и дать возможность подводникам подышать свежим морским воздухом. Выйдя из Красного моря и пройдя Аденский залив, эскадра сделала первую однодневную стоянку у Йеменского острова Сокотра. Это означало, что немецкая миссия Нойе Швабе ознаменовала своё пятое существование и взяла, как и прежние четыре, тайный курс на Антарктиду. Георг о прошлых караванах почти ничего не знал, до такой степени всё было засекречено и не предавалось огласке. За 29 дней караван из шести подводных лодок класса 8С, оставив конвойную из кадру сопровождения в Аденском заливе, проделала маршрут почти до 50-й параллели. Вся экспедиция проходила в подводном режиме, и лодки всплывали только в пунктах заранее намеченных стоянок. Нынешнее, заранее не намеченное планом всплытие было первым и, пожалуй, единственным, которое не входило в распечатку антарктического маршрута. В случае безопасности, на усмотрение командиров лодок им это было позволено. В темноте в режиме полного радиомолчания и при соответствующей погоде. Несколько часов в надводном режиме были необходимы экипажам для поддержания привычного состояния в условиях подводных перемещений. Противник не намечался. Решили на пару-тройку часов всплыть, чтобы затем снова уйти под воду на несколько долгих дней и ночей. Запланированные однодневные стоянки были заранее намечены на Мадагаскаре, это был порт Диего Суарес. Затем французский оккупированный остров Сен-Поль, и 3 дня назад была остановка на острове Херд, считавшийся австралийской колонией, но во время боевых действий попадавший в сферу влияния Германии. Это была последняя перед конечным пунктом остановка, и Георгу посчастливилось даже сойти на берег, чтобы ровно 1 час побродить по твёрдой земле в числе иных временно уволенных на берег Из 67 членов экипажа таких новобранцев, как Георг, было семеро. Один из них только что спустился с палубы в командную рубку и поприветствовал скинутой рукой дежурного сонара, отчеканив вахтёрному рулевому офицеру о заступлении на дежурство. Следом за ним спустился и Георг. Через час лодки должны были вновь погрузиться под толщу воды и идти по курсу в подводном режиме. Наверх, сквозь основной люк, устремились члены команды, которые еще не успели побыть под брызгами океана и насладиться ночным воздухом вековой водной стихии. Георг подошел к унтер-офицеру и слегка хлопнул того по плечу. Жест был дружеский и нисколько не удивил напарника. — Хайль, Пауль, как спалось? — поприветствовал друга Георг. — Могло быть и лучше, — пробурчал тот, осматривая приборы погружения. Вспоминал, как мы с тобой перед войной по Берлину дефилировали, зазывая красоток в кабаре на Ригенштрассе. Помнишь? Он обернулся к другу и хитро прищурился. Там, помнится мне, ты с некой фройлен познакомился, нет? Было дело. Задумчиво глядя на датчик внутреннего давления, вспомнил Георг. Эх, вернуться бы в то время, мечтательно добавил он. Пауль коротко хохотнул. Он был одного возраста с Георгом, и они считались лучшими друзьями ещё со времён своей юности. Вместе поступили в офицерскую академию, вместе выбрали подводный флот. А как иначе, если твой дядя сам гросс-адмирал всех военно-морских сил Германии? Такой же широкоплечий, невысокого роста, как их набирали в подводники, с ясными глазами и ещё незапятнанный судьбой, Пауль, так же как и Георг. терпеть не мог эссесовцев и саму теорию нацистской идеологии, но делать было нечего война. Приходилось молчать, однако молчать лишь в кругу иных, довольно строптивых офицеров. С Георгом же он был предельно откровенен. Оба не любили фюрера, но боготворили Карла Дёница. Тот был для них эталоном порядочности, ума и несокрушимой воли. Офицер от Бога. Такими же в их глазах были и Ромель, и Гудериан, и даже Отто Скорцени. В душе, как и Георг Пауль был пацифистом, и не произведя с начала войны ни одного выстрела, весьма был доволен, что попал в экспедицию на Антарктиду, а не на Восточный фронт, где потребовалось бы убивать, сражаться, а возможно и погибнуть. Безусловно, он не был трусом, однако им обоим притекло само слово убивать. Хотя и были они в кругу рьяных офицеров в меньшинстве. Да, были и такие ненцы. Благодаря дяде, они оба попали в караван номер 5. И плывя сейчас к южному полюсу, нисколько не жалели об этом. Всё сидишь, классифицируешь? спросил Георг друга, когда тот подсел к узкому столу и начал что-то заносить в свой походный блокнот. Решил внести в неопознанную группу то существо из глубин что прицепилось к нашей лодке при всплытии. Ты видел, как его разворотило от давления на воздухе? — Ничего бы! — поморщился Георг. — Всю штурмовку мою обляпал слизью, как шматки медузы. Еле очистил на ходу, когда сюда спускался. Он показал рукава куртки, на которой остались свежие пятна плоти неизвестной глубинной твари. — Ты не представляешь! — хохотнул Пауль. — Какие поразительные экземпляры обитают в глубинах бездонных пучин! Пауль был любителем их теологом, по совместительству со своей военной профессией. Его дед когда-то ходил на китобойных судах здесь же, в этих широтах, и интерес ко всему морскому обитанию был у молодого унтер-офицера, что называется, в крови от рождения. Он заносил в свой блокнот все необычное, что попадалось ему во время маршрута к антарктическому побережью. Своего рода это был дневник с рисунками, температурами, течениями, косяками экзотических рыб и стадами китов. Любимым занятием Пауля была классификация тех или иных видов животных, обитающих в данном случае на просторах Индийского океана. Плыли бы они по Атлантике или Тихому океану, он бы занимался тем же. Разные ареалы обитания, разные записи в дневнике. Блокнот всегда был при нём. Он и при высадке на побережье шестого континента дал себе слово, что будет заносить в него все невероятное и неведомое, что им с Георгом предстоит увидеть. Георг поддерживал эту страсть своего друга, и не менее его был заинтересован, чтобы Пауль вносил в блокнот все необычное назидание будущим поколениям. Именно для своего потомства его друг и вел этот дневник. Пройдут годы, закончится война, а на память будущим поколениям останутся эти записи, которые вёл его друг, будучи в секретном караване антарктической экспедиции. Мечтой Пауля было обнаружить экземпляр реликтовой кистепёры рыбы латимерии. По научным данным, именно после 50-й параллели в Индийском океане должна обитать эта доисторическая глубоководная рыба, современница вымерших динозавров. «Всё предполагаешь, что найдёшь на побережье её останки?» — спросил заинтересованный Георг. — Ты точно уверен, что она ныне существует? Она ведь считается ископаемой. — Считается. Но я ведь тебе рассказывал, что еще в начале нашего века рыбаки китобои вылавливали ее живой. И Жюль верно о ней писал. А в 36-м, 7 лет назад, я где-то читал, что ее полностью описал какой-то ученый, сделав замеры и даже сфотографировав напоследок. Потом выпустил. Фотографии, к сожалению, засветились и не сохранились. Но то, что она существует, ни у кого уже не вызывает сомнения. И водится она, несомненно, как раз здесь, в этих широтах индийского океана. Жаль, что нам нельзя к стабилизаторам лодки подцепить хоть какой-нибудь трал. Вот была бы потеха, если бы вместо той твари, что лопнула на поверхности, мы затралили бы эту латимерию. Было бы забавно. Представь Офицер-подводник Имперского подводного флота вылавливает в Индийском океане степёрую рыбину времён триасового периода. Сенсация! Паул коротко хотнул, как любил это делать в моменты своего веселья. Поймать бы такую, сразу бы знаменитым стал и женился бы наконец на Гертруде. Да, улыбнулся Георг, заглядывая через плечо друга. Тот как раз рисовал образец степёрой рыбы во всей её красе. на точнее, как представлял её сам автор рисунка. Как у тебя с Гертрудой, Пауль? Рада, что я на восточный фронт не попал. Спасибо твоему дяде, она его просто обожает. Да он её, усмеялся Георг. Говорит, что вы будете просто безупречной парой. Гер Пауль и фрау Гертруда Броммеры сказал, что намерен быть вашим посаждённым отцом на свадьбе. Не отнюдь не в последней стадии родится у вас ребёнок. но он намерен быть крестным. — Я думал, ты будешь крестным. Буду — Буду-буду, не переживай. Главное, чтобы дядя Карл был уверен. А когда идет до финала, мы ему объявим. — Разумеется, это все будет после войны, чтоб ее... «Тише — Тише, — встрепенулся Пауль и с опаской бросил взгляд на Сонара. Тот, надо полагать, ничего не услышал, так как был в наушниках и слушал ночной эфир. Кроме них троих, в рубке находился только дежурный офицер, и рулевой за колесом погружения. Оба о чем-то болтали в стороне, так как команды на погружение еще не поступало. Час-полтора можно еще наслаждаться морским воздухом, и вся основная часть команды находилась сейчас на верхней палубе, подставляя лица свежим морским дуновением ветра. Там же был и командир подлодки со своими помощниками. «Скорее бы добраться до пункта назначения», — тихо и мечтательно добавил Пауль. выгрузить эти чертовы контейнеры, ящики, колбы, цистерны и побродить по побережью в поисках останков Латимерии. И гражданских еще высадить не забудь. Зачем они, кстати, во льдах? Ты не знаешь? Все офицеры как воды в рот набрали. Задумчиво ответил Пауль, выводя в блокноте карандашом плавники рыбы, похожие на образовавшиеся в ходе эволюции когтистые лапы рептилии. «Каламбур улавливаешь?» «Под водой плывем» и в рот воды набрали. Пауль хохотнул снова. Настроение у него после морского ветра и звездного ночного неба было отменное. Георг тоже рассмеялся. «Что там у вас смешного?» — повернул к ним голову вахтерный офицер. Оба друга вытянулись по стойке, и офицер, видя их веселье, только отмахнулся рукой. В принципе, вахта была не их, и в рубке находиться запрещалось. Но во время всплытия на это закрывали глаза — К тому же молодые подводники постоянно толкались у командного пульта, желая пополнить знания практическим опытом. Командир лодки это приветствовал. Субмарина делилась на четыре секции и вмещала в себя радио и акустическую рубку, нижнюю и верхнюю торпедные установки с четырьмя торпедными аппаратами, матросский кубрик, кают-компанию для офицеров, небольшую каюту капитана, камбуз, туалет, кубрик для них, унтер-офицеров. а под палубой часть 50-тонного комплекта аккумуляторных батарей. В центральной секции лодки помещалось её сердце и мозг центральный пост. Он был оборудован патрубками, трубами, клапанами, проводами, вентилями, переключателями, счётчиками, контрольно-регулирующими механизмами и гирокомпоссом. Оборудование поста включало также насосы, опреснители воды, Нижний перископ, магнитный компас и электроприводы для контроля за вертикальными и горизонтальными рулями. В кормовой части находились двигатели, компрессор и торпедный аппарат. Там же находились и отсеки для гражданских лиц, которых тайно переправляли на ледяной континент. Благодаря двум мощным дизелям лодка была способна развивать на поверхности скорость до 20 узлов. а в подводном режиме нередко набирала скорость в 10 узлов, если это было нужно, или двигалась с крейсерской скоростью в 5-6 узлов. При погружении глубиномеры могли показать глубину до 500 метров, а при крайней необходимости и до 800. Экипаж состоял из четырех офицеров, трех мичманов, 14 унтер-офицеров и остальных матросов. Плюс на каждой субмарине находится один эсэсовец, в чине не ниже полковника. Пауль снова склонился над блокнотом, а Георг прошептал ему на ухо. «Дыма без огня не бывает. Мне даже дядя Карл ничего не говорил, когда я спросил о миссии каравана. Но я краем уха узнал, что в этих ящиках и контейнерах собраны какие-то важные документы имперской канцелярии и ценные археологические находки, артефакты целых наций». Какие? Ну, точно уже известно, что наш фюрер питает слабость к подобным вещам. Если Геринг коллекционирует шедевры искусства со всего мира, то Гитлер отдаёт предпочтение реликвиям истории. Ты слышал об организации Анннербе? Конечно. Гиммлер там якобы за главного магистра, таинственный орден и всё такое прочее. Конечно, Гиммлер там якобы за главного магистра. тайный орден и всё такое прочее. Вот. Это тайная организация, ну что-то типа одного из отдвлений СС, которая занимается сбором древних артефактов по всему миру, не или изъятием их из музеев оккупированных стран. В сути не меняет. Рукописи, манускрипты, предметы мистических поклонений древности. Соображаешь? Я однажды услышал разговор дяди Карла с Эрвином Ромелем, ещё в Берлине, год назад. Георг, видимо, что-то вспомнил и почесал затылок. Они тогда сидели на террасе и беседовали о поставках крупа в армии снабжения. Дядя попросил принести им коктейль. Ты знаешь, что он любит мои коктейли и не доверяет их взбивать прислуги. Я занес их на балкон и, пока ставил под нос, услышал контекст их беседы о предстоящей экспедиции в Антарктиду. — И что? — Говорили что-то о копье судьбы. о ковчеге Завета, еще о чем-то. Ты же знаешь, я не любитель подслушивать. Случайно уловил суть их беседы. Меч короля Артура Эскалибур упоминался, щит Александра Македонского, обломки Ноева Ковчега, даже Святой Грааль. — Ого! — выдохнул Пауль. — И вот это все мы везем сейчас с собой? — Похоже, что так. — Но зачем Антарктиду? У нас что, музеев мало в Германии? — Да. Наоборот, всемирная слава и почет. — Почет чему? Наворованному? Мародерству? Это ведь даже не контрибуция при поражении одной страны. Это наглое присвоение сокровищ целых народностей, наций, держав. — Да, но Антарктида... Едва слышно присвистнул Пауль. Лодку слегка качнуло, очевидно задетую волной. Вахтерный офицер выругался в полголоса и уткнулся в навигационные карты. Рулевой производил какие-то расчеты на бумаге, а сонар менялся с сменой с только вошедшим сменщиком. Тот начал восторженно рассказывать о чистом звездном небе в ночи, и никто на молодых хунтеров не обращал никакого внимания. — Не самое удачное место для коллекции артефактов со всего мира, — предположил Пауль, по обыкновению коротко хохотнув. — Не находишь? — Еще бы. Тебе это ни о чем не говорит. — Нет. Заметание соледов хочешь сказать? Нет, это тоже. Но главным образом предвестие чего-то не входящего в планы, разумеешь? Если в Антарктиду переправляют документы и артефакты, то это напоминает скорее бегство, чем обычную транспортировку. Война начинает нами проигрываться, Пауль. Вот что я тебе скажу. Наши бонзы уже это предчувствуют и предвидят. Вот Гитлер и издал тайный указ перевести на ледяной континент всё награбленное и изъятое со всего мира. Пусть Геринг собирает картины после краха Германии. На они так или иначе вернутся в музеи. А вот то, что осядет в Антарктиде, разведкам союзников ещё ой, как долго придётся искать. Так вот, зачем нужно гражданские лица у нас на борту? протянул Пауль. Это, вероятно, специалисты в области ценностей и артефактов. Да. А на других подлодках я заметил при погрузке ещё несколько пар здоровых и молодых людей. Мало же нас с тобой. Почему бы им попадать в ледяные условия морозного континента? Тут, друг мой, кроется некая тайна. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы всё сопоставить и прийти к определённому выводу. Караван наш, какой по счёту? Пятый. Значит, и до нас в Антарктиду ходили точно такие же конвои с подобным грузом на двух подлодках. Это я знаю точно. Переправляют мощнейшие части буровых агрегатов и детали крупповских машин для рытья карьеров, не забывая колбах и контейнерах, в них какие-то химикаты, возможно, ртуть, не новое сверхсекретное оборудование. Навцы в сернах керосин, чтобы не мёрзнуть, солярка для двигателей. Пресвятая Богородица. Отложил карандаш Пауль. Так мы что, плывём по толще вод в плавучем гробу? Случайно урана или плутония здесь нет? Фюрер хвастался, что скоро у нас появятся баллистический ФАУ-3 и ФАУ-4 по проектам Борона фон Брауна. Заводы в Пенимюнде англичане уже вычислили. Так может, фюрер намеревается здесь, в Антарктиде, наладить их производство? Может, эти караваны Забросками ученых и оборудования предполагают в себе строительство целого комплекса антарктических баз для проживания и воспроизводства секретного оружия возмездия, как он его называет? Все возможно, Пауль, все возможно. Я только знаю, что эти заброски начались с середины 42-го года, когда нам впервые дали прикурить на Восточном фронте. Гитлер, очевидно, задумался и, мягко говоря, наложил себе в штаны, потерпев колоссальное поражение. Теперь уже сорок третий год, и наша пропаганда Геббельса трубит во все горнила, что оружие возмездия установит былое величие Германии на всех фронтах. Но мы-то с тобой видим, что это не так. Даже командиры подводных лодок не все знают до конца, что они везут в своих трюмах. Я узнал из-за разговора дяди с Роммерем чисто случайно. Теперь и ты знаешь, потому что я доверяю тебе безгранично. Может, еще человек пять-шесть посвящены в эту тайну. Ты заметил, что при каждой субмарине на борту находится один эсэсовец в чине не ниже полковника. А это, друг мой, скажем так, совсем неординарно для обычного каравана, будь он таким. Полковник эсэс на борту обычной лодки. Ты слышал о таком раньше? Я нет. У нас командиры субмарин самые старшие по званию в чине обер-лейтенантов. Не то, что старпомы, те вообще лейтенанты. А тут полковники. Ну вот и думай после этого. Выходит, что офицеры и часть экипажа знают только конечный пункт назначения? Так что ли? Да. Почти из 1000 человек экспедиции только мы с тобой, да и сесовцы знают подоплёку маршрута. Представляешь? Угу, mm -hmm. стал грызть карандаш Пауль. Он покрылся мелким потом, похожим на утреннюю росу. Там, куда мы сейчас направляемся, уже, по всей видимости, существует некая база, построенная до нас в ходе прошлых четырех караванов. Масштабы строительства можно только предугадать, поскольку из того же разговора дяди Карла с Роммелем я услышал, что к побережью Антарктиды до этого ходили целые грузовые флотилии с пленными на борту. И славяне были с Восточного фронта, и европейцы, покоренных стран Европы. Все переправлялись сюда через Атлантику и Индийский океан. Эта база существует уже второй год, может в пещерах, может в вальтах под землёй. Если предположить, что в предыдущих караванах было в два раза больше гражданских, да плюс наши сейчас, то не считая пленных строителей, население этого секретного объекта каково сейчас, на твой взгляд? Как думаешь? Пауль прикинул в уме и ответил весьма нерешительно: — Ну, около тысячи, полторы. — Логично мыслишь, Гер Бромер. И это только интеллектуальный резерв, понимаешь? Мы же не работяг везем сейчас. Я имею в виду не тех красавцев и красоток для инкубатора размножения, нет. Я имею в виду профессоров, ядерщиков, атомщиков, возможно, даже астрономов. А что, может, в Альдах Антарктиды возведут обсерваторию с гигантским рефлекторным телескопом? Воздух над континентом прозрачен, как стекло иллюминатора. Ни примеси газов, ни смог от цивилизации, ни прочих спорений. Понимаю. А надводные экспедиции с узниками концлагерей были совсем не секретны. Из них тайны не делали. Якобы узников Бухенвальда, Треблинки, Дахау, Освенцима и даже Равенсбрюка, женский, в начале войны вывозили на Южно-Шетландские Южно-Сандвичево и другие близлежащие к Антарктиде острова для рудниковых работ, собирания полезных ископаемых и разработок минеральных месторождений. На этих чехов, поляков, французов, арабов так и вывозили туда, только затем тайно переправляли на побережье континента, где те работали и умирали по несколько сотен за одни сутки. Их исполняли другими Концлагеря ведь были, по сути, как конвейеры трудовой бесплатной силы. Подходящих для работы отправляли к месту разработок, немощных сжигали в печах. Но это ты и сам знаешь. Это было ширмой. Здесь, точнее, куда мы направляемся, и были заложены первые фундаменты строительства целого комплекса баз, подземных заводов и верфей. Узники и пленные за это время... Выкопали и построили, наверное, десятки километров тоннелей и жилых помещений, не забывая об учёных. Это говорит о том, что кроме тоннелей, технических помещений, пирсов для подводных лодок и прочих комплексов, там сейчас находятся и какие-нибудь секретные лаборатории, цеха, исследовательские центры развития ракетостроения, а может и стерильные помещения для выведения иной органической жизни. Как это иной, опешил Пауль. Ты Герберта Уэллса читал, британского фантаста? А это ведь англичанин, он у нас запрещён. Ну и что? Запрещены многие. Это не значит, что их из-под полы можно не читать. Смыздатом пользуются многие мои знакомые. У него есть дивный роман Остров доктора Моро. Там в сюжете некий полоумный врач на необитаемом острове занимался вивисеક્цией животных. хирургическим путём превращая их в полузверей полулюдей. Ты Не читал? Нет, уж увольте. Я к фантастике отношусь с настороженностью. С чего бы это? Ну, неважно, ладно. Не в этом суть. Там у него по поместью бродили люди-быки, люди-собаки, ягуары, свиньи, была женщина-кошка, и другие экземпляры присутствовали. Жили до поры до времени, а потом начали деградировать назад в своё первичное состояние. снова превращались в зверей. Ясно. Значит, эксперименты не увенчались успехом. Но положим какое-то время, они всё же были людьми, могли даже примитивно разговаривать. Но ты не забывай, что Уэллс писал этот роман более полувека назад, в самом конце XIX столетия. И это самая настоящая научная фантастика. Однако я предполагаю, что нечто похожее могло происходить и подо льдами Антарктиды. в тех секретных лабораториях, о которых идет речь. А как ты объяснишь привлечение сюда, в Антарктиду, целых групп микробиологов, нейрохирургов, анатомов, зоологов и прочих специалистов, весьма далеких от ядерной и атомной программы? Это узкий слой специфики, скорее ближе к опытам ВВ-секции, чем к запускам ракет на далекие расстояния. Наш фюрер во время своего правления умудрился собрать вокруг себя весь цвет науки. академики, профессора, доктора, конструкторы, архитекторы, врачи, астрономы. Ни в одной стране мира на данный момент нет такого большого процентного соотношения интеллектуального разума, как в Третьем Рейхе. Ни в Америке, ни даже в России. Сталин тому у себя чуть ли не всю науку пересажал в сибирские лагеря, чем он затормозил в Советском Союзе техническое и гуманитарное развитие. А Гитлер, наоборот. Единственный, в чём я его поддерживаю, дал возможность, свободу, финансирование и условия для всевозможных открытий и исследований в разных областях наук: бивисекция, космография, раскопки, расщепление атома, деление клеток, возможный выход в космос, приручение дельфинов, создание искусственных вирусов, скрещивание различных видов матерей. Список можно продолжать ещё долго. Сюда же прибавь радиоизлучение, клонирование, химические опыты с мозгом человека, благо живого материала в канцлагерях полным-полно. Не забыл нашего прославленного доктора Менгеле. Пауль поморщился. Мерзавец и изувер. Как таких негодяев земля только носит. Полностью с тобой согласен. Я даже не могу сейчас вспомнить какое-либо ответвление науки, область которой не была бы затронута организацией тайного ордена Аненербе, в том числе и здесь, в Антарктиде, к которой мы направляемся. Понимаю, кивнул Пауль с опаской, косясь на дежурного офицера. Тот по-прежнему не обращал на них внимания, вынося какие-то записи в бортовой журнал. Не весь цвет нашей науки находится сейчас там, куда мы должны прибыть через несколько дней, так? По большей степени так. Их там сейчас большинство: от химиков до нейрохирургов, от микробиологов до астрономов. Все ключевые фигуры, так сказать, сподвижники Рунге, Оппенгеймера, Эйнштейна, фон Брауна, Вернера, Бора и других. Полторы тысячи человек. Интеллект и мозг всей нации. Всего тысячелетнего рейха. Плюс рабочие, узники, пленники. Правильно. И это еще около трех тысяч душ. Охранники, эсэсовцы, обслуживающий персонал. Браво, Гербромер. «Генофонд нации в виде молодых здоровых парней и девушек. Набираешь обороты. Гарнизон и обычные солдаты патрулирования территорий. Умница! Фермеры, докеры, вахтовые сторожа. Прими мое восхищение. И, наконец, загнул последний палец приятель Георга. Сама верхушка. Комендант базы, его заместители и ближайшее офицерское окружение. Это же сколько тогда выходит... Сколько всего обитателей находится сейчас в этом присловутом секретном объекте? Ну, поразкинь умом, хотя бы приблизительно. Пауль принялся что-то высчитывать в блокноте, отчаянно грызя карандаш, как бывало в случае его крайнего волнения. Это, пробормотал он. Это выходит, глаза его округлились, и он взглянул изумлённым взглядом на своего друга. Ну, Гёрг победно улыбнулся. словно только что преподал урок истории первокласснику, и тот, наконец, понял, в чем состоял смысл всей беседы. Вот черт! Пресвятая Дева Мария вырвалась у Пауля. Он безнадежно откинул карандаш в сторону. Лодку снова качнуло. Послышались шаги спускавшихся сверху членов экипажа. «Около восьми тысяч!» — выдохнул он. «Бери выше!» — с воодушевлением поправил его Георг. 9 10 наконец воздел гёрг кверху руки не меньше паул никак не меньше возможно и больше ох чёрт только и смог вымолвить любители реликтовых кистепёрых рыб это же куда нас занесло гёрг с довольным видом откинулся на спинку сиденья улыбка не сходила с его лица и до всего этого ты дошёл своим умом спросил паул По большей части, да. Обрывки беседы дяди Карла с Роммелем, иногда услышанные контексты фраз старших офицеров, просто слухи и домыслы младшего командного состава, кое-что знал и раньше, затем все сопоставил, привел к общему знаменателю, и получилось то, что мы сейчас с тобой предположили. Но ведь это пока только догадки, не более того. В глазах Пауля читалось настоящее смятение чувств. Вот мы и плывем, чтобы проверить эти, как ты изволил выразиться, догадки. Что может быть замечательней? В это время прозвучала команда вахтерного офицера о смене дежурства. В рубке появились новые члены экипажа, и оба друга поспешили оставить облюбованный ими столик. Их дежурство настанет только через шесть часов, и имело смысл хоть немного поспать в своих узких спальных отсеках. Они, как младшие унтер-офицеры, имели собственные спальные перегородки с небольшими тумбочками и откидными столиками. Через 4 дня караван из шести подводных лодок конвой фюрера номер 5 должен был войти в прибрежные воды Антарктиды в районе шельфа, стыка двух ледниковых пластов земли Королевы Мод и земли Уилкса. На второй день уже появились признаки шельфового ледника. Сонары улавливали на поверхности первые айсберги и огромные ледовые поля. Последние два дня предполагалось идти в надводном режиме, пробивая себе путь острым клинообразным наростом, специально оснащенным таким классом подлодок для продвижения во льдах. Спасали и специальные русла, проложенные в ледовых полях специально для вхождения караванов в зону обитания и расположения базы 211. Георг отложил книгу и вытянулся во весь рост на своей узкой койке. Завтра они с Паулем увидят берег континента. Субмарина пошла на всплытие. В тот день подводная лодка Ю859 шла своим курсом в надводном режиме, медленно пробираясь сквозь ледяные поля и отдельно плавающие айсберги. Гигантских глыб попадалось всё больше, и огромная современная субмарина казалась игрушечным корабликом на фоне этих ледяных островов и полин. Остальные 5 субмарин каравана проследовали дальше своим, заранее составленным курсом на глубине 100-200 м. И войдя в подводные пещеры ледового шельфа, поднялись над водой и пришвартовались в таиных подземных гротах, похожих на гигантские амфитеатры. Там их уже ждали. В полдень на 34-й день экспедиции помощник командира подводной лодки Ю-859, как обычно, вышел на палубу определить угол склонения солнца. Георг тоже поднялся наверх и закурив сигарету, принялся следить за его действиями. такие учебные навыки позволялись новичкам. Температура воздуха здесь, в прибрежной полосе, была еще не очень низкой, где-то в пределах минус 5-7 градусов по Цельсию. Сказывалось присутствие за спиной Индийского океана с его тропическими течениями, омывавшими шельф с запада на восток, и к тому же впереди по курсу раскинулись островки оазиса Бангера, еще свободные ото льда. Дальше же, впереди за горизонтом, куда Георг навел свой бинокль, уже начиналось настоящее ледяное царство площадью почти в 14 миллионов квадратных километров и общим объёмом льда в 30 миллионов кубических километров. Это он знал из навигационных карт и технических пособий по ледяному континенту. Здесь не было тайн. Такую информацию представляли всем, кто косвенно или напрямую был связан с караванами отправляющимися в Антарктиду. Там, за горизонтом, была уже настоящая ледяная стихия с ее буранами и метелями, с ураганными ветрами и снежными многодневными бурями со средней температурой зимой до минус 60, а летом до минус 30 градусов ниже нуля, с толщиной льда до 4,5 километров. Неужели там, внутри материка, возможно жить и существовать в таких невыносимых условиях, подумал молодой офицер. Но ведь Антарктида не всегда была безжизненным ледяным панцирем. Вспомнились ему слова дяди Карла, ещё до войны, когда он, Георг, закончил только школу, а Карл Дёниц в это время был уже контр-адмиралом и рассказывал что-то интересное, связанное с Атлантидой. Да-да, с Атлантидой. он не ошибся в своих воспоминаниях. Помнится дядя Карл, сидя тогда на террасе, рассказывал юному племяннику о том, что большинство ученых всего мира все больше и больше склоняются к мнению, а точнее к гипотезе, что Антарктида — это как раз и есть та самая Атлантида, которую безуспешно пытаются найти в разных частях света и мирового океана. 600 миллионов лет назад существовал единый гигантский суперконтинент Пангея, говорил тогда его дядя. Затем произошла какая-то глобальная катастрофа, по-видимому, столкновение Земли с огромным астероидом, что привело за собой раскол Пангеи на несколько частей, смещение земной оси и геомагнитного полюса, а затем и образование современной конфигурации материков. Атлантида в течение миллионов лет постепенно сместилась к Южному полюсу и покрылась километровыми толщами льда. Еще каких-то 15 тысяч лет назад на Антарктиде росла трава, деревья и текли полноводные реки. Населяли материк древние народы под общим названием Айны или Эйны, но и они исчезли бесследно после обледенения. Расколовшись, Пангея образовала шесть континентов и пять древних цивилизаций, существовавших то ли параллельно друг с другом, то ли идущих вслед друг за другом, это учёным ещё предстоит выяснить в будущем. Георг сейчас не мог точно вспомнить и дословно воссоздать всю атмосферу беседы, однако ключевые моменты, которые затрагивал тогда его дядя, у него всплывали сейчас в памяти. Когда он осматривал в бинокль всю грандиозность и великолепие бескрайней страны леддов, первая цивилизация это Гиперборея, говорил тогда дядя Карл. Это была, не считая, разумеется, неандертальцев и кроманьонцев, поскольку к статусу цивилизации они ещё не имели отношения, самая древняя цивилизация, населявшая всю северную часть земного шара. Иными словами, там, где сейчас скандинавские народы, за Уралье, Таймыр, Сибирь и дальше вплоть до Тихого океана, затем была цивилизация ариев или арийцев, откуда, собственно говоря, и произошли прямые потомки ныне живущих германских народностей, как говорит наш фюрер, подумал Георг. Затем Лемурия, ещё более распространённая, параллельно ей процветала цивилизация Му. А вот что это такое и с чем её ездят, Карл Дёниц и сам не знал. Ну и наконец она самая Атлантида. Теперь Георг задумался крайне обстоятельно. Может действительно Атлантида и есть сейчас тот материк, к которому пристал Георг посредством каравана номер 5? Он опустил бинокль и закурил новую сигарету. На палубу высыпало несколько матросов свободных от вахты. От нечего делать, они принялись гонять ногами пустую консервную банку. Новохотёрный офицер наверху с матровой люльки осадил их предостерегающим криком, и те, рассыпавшись по всей площадке палубы, успокоились. Впрочем, надолго ли? Кого тут встречется, пожимали они плечами. На добрую тысячу километров ни одного вражеского патруля или авиации союзников. Это же льды, без края не пустыня таросов, глыб и нескончаемого снега. Георг прищурился. Думалось легко и свободно. Прозрачный воздух, чистый как кристаллик льда, своим морозным дыханием входил в лёгкие и приятно очищал сознание. Солнце свысока золотило обледеневшую обшивку надводной палубы и миллионами зайчиков отсвечивалось от ледяного покрова, чистого и прозрачного. как зеркальная поверхность. От несильного холода спасала брезентовая куртка с внутренним мехом и капюшоном. Подошел Пауль, сменившись после шестичасовой вахты. Вдохнул полной грудью морозный и чистый воздух. Клубки пара осели на воротник его куртки. — Хорошо-то как! — развел он руками, будто обхватывая всю красоту разом. — Мы вчера прошли южный полярный круг, — доложил он. Теперь с каждым днем будет холоднее. Это понятно. Но мы ведь останемся на побережье. Внутрь холодного материка не пойдем. Погружаться будем где-то поблизости, в одну из тех пещер, что затеряны во льдах и спрятаны в таинственных ущельях. Надо же, как в сказке заговорил. «С тебя станется», — улыбнулся любитель кистеперых рыб. Вчера полночи он мечтательно рассказывал Георгу о как будет бродить по побережью и искать останки скелетов этих реликтовых живых ископаемых. Наша задача — груз доставить и несколько дней отдохнуть здесь, в подземельях, пока будет вестись разгрузка. Затем нас загрузят какими-нибудь полезными ископаемыми, и я воль назад в дорогу, а там уже их проблемы. Все эти контейнеры, цистерны, загадочные ящики, колбы с ртутью — Всё это уже снегоходами будут перевозить в клуб Материка. Вот только куда? Но тебе не всё равно? Да, в общем-то, да, всё равно. Не забывай ещё подводные пещеры, куда наши остальные лодки пошли. Даже наш командир не знает, под какими льдами ушли остальные 5 субмарин, разделившись перед самым погружением. Там целые гроты и ответвления карстовых подводных пещер, думаю я. Представь целый подземный и подводный порт с городом в придачу. Ну, Эка ты загнул, Гердёнец младший. Так уж и город. Оба поёжились от внезапно налетевшего порыва ветра, который снёс с палубы мелкие кусочки льда из замёрзшей океанской воды. В 2 км от приятелей виднелся одинокий островок, возвышавшийся метров на 20 над уровнем моря и почти не покрытый льдами. Крастительность на этом пустынном островке была довольно скудной и представляла собой смесь мхов и лишайников, которые лепились на чёрных скалах, создавая некий резонанс разнообразия. Длинные ветвиеватые водоросли, занесённые туда течением и выкинутые на берег, валялись клубками и иссыхали на солнце. Молюски, мелкие ракушки, обломки древовидных кораллов всё это Георг рассматривал в бинокль. периодически передавая его Паулю в руки. Тот искал уже не кораллы, а некое подобие выброшенных скелетов. Мысль о кистепёрой рыбе не выходила у него из головы. Зато в воздухе, что называется, кипела самая настоящая жизнь. Птицы различных видов, размеров и окрасок облепили утёсы островка, и оглушая своим пронзительным криком на все регистры, бесцеремонно носились взад и вперёд. Ничуть не чуть не пугая с непрошеных гостей. Кто-то из матросов уже вынес на палубу винтовку с оптическим прицелом, чтобы подстрелить пару-тройку свежей дичи на ужин. Огромные альбатросы с широким 4 м размахом крыльев величественно восседали на самых верхушках скал. Чуть ниже них по иерархической лестнице гнездились зловещие буревестники, большие охотники на детёнышей тюленей. Несколько разновидностей полярных уток и столько же разновидностей глупышей, которые водятся только на островах Антарктиды, заселили нижний ярус острова. Своим количеством засеев всё пространство свободной от воды скалистой поверхности. Первый раз в жизни, друзья, увидели пингвинов. Не поворотливые на суше, но проворные в воде, они, собравшись целыми стаями, оглашали воздух своим хрюканьем и пронзительными криками птенцов. выпрашивающих у родителей кормежку. Рядом с прибрежными камнями острова плескались и ныряли несколько групп молодых тюленей и ламантинов. Несколько севучей спало и грелось на обломках скал, которых друзья вначале не заметили. Далее, уже ближе к центру острова, среди камней, друзья разглядели в бинокль огромных и неуклюжих морских слонов с короткими и подвижными отростками массивных ноздрей. похожих на отрубленный хоботы. Эти пятиметровые жирные туши даже не шевельнулись, когда подлодка огибала правый край острова, чтобы войти в извилистый пролив между двумя дрейфующими айсбергами. Сразу за этими ледяными исполинами начинался ровный пласт шельфа с искусственным каналом, уходящим к горизонту. Через несколько часов, ближе к вечеру, субмарина Ю-859 военно-морских сил Германии благополучно вошла в искусственный форватер, огороженный бетонными блоками такого же белого цвета, как и вся местность вокруг. С высоты птичьего полёта, а тем более с высотного потолка какого-нибудь затерявшегося самолёта союзников, Эти белые, замаскированные сооружения даже при желании не могли быть замечены острым стопроцентным зрением, обладая им пилот-разведчиков. Двадцатикилометровый канал ровной лентой уходил за горизонт. И далее бинокль Георга не мог приблизить ракурсы слияния мимо бегущих железобетонных блоков. Молодой племянник гросс-адмирала Денница застыл на месте, утратив дар слова и движений, Ибо все душевные силы его организма ушли на то, чтобы кое-как дышать и сохранять спокойствие от чувства чего-то грандиозного и неведомого, что ждет его впереди. Его самого и его друга Пауля Бромера. Послышалась команда о заступлении на вахту. Пауля Бромера. На следующий день, а точнее ночь, оба друга получили возможность сойти на берег. Отдежурив внутри корабля свою вахту, они, даже не отдыхая, поспешили наверх, поскольку стоянка в подземной верфи предполагалась всего 6 дней, и затем назад за новой партией секретного груза. А попадут ли они в следующий караван номер 6, этого они не знали. Всё-таки война есть война. Да и на восточном фронте русские начали широкомасштабное контрнаступление, могущее сорвать все планы дальнейших маршрутов караванов. Согласится ли дядя Карл включить его, Георга, в следующую экспедицию? Или ему будет не до своего уже взрослого племянника, да ещё и Пауль? Так думал Георг, спускаясь по трапу вслед за своим приятелем и другими унтер-офицерами на бетонный пол подземной пристани. За 6 дней разгрузят нас? спросил Пауль. Им виднее. Мы же не первые. У них тут уже всё отработано до мелочей, как на конвейере. Завтра же отпрошусь на поверхность. Мечтательно поделился Пауль своей сокровенной мыслью. Составишь мне компанию? Возьмём ледорубы, бинокли, ручные буры, снегоступы. Эх, и поковыркаемся же мы по таросам. Ты всё о своей кистепёрой рыбе думаешь, никак не угомонишься. Они и родимые. Хочу стать знаменитым. Думаешь, разрешат нам на поверхность? Смотри, как здесь все засекречено. Кругом охрана, эсэсовцы с автоматами прохаживаются, даже вышки. Как в концлагере стоят с прожекторами. Это все для пленных рабочих, для узников. А мы с тобой офицеры подводного флота Великой Германии. Груз им секретный привезли, кто нам откажет? К тому же, не мы первые, вероятно, выходим на поверхность. Может, у них это входит в своего рода обязательную экскурсию? Что-то я здесь гидов с экскурсоводами не вижу, задумчиво пробурчал Георг себе под нос. Что? Ничего. Больше месяца в консервной банке, надорять можно, говорю. Оба приятеля, в числе других свободных от вахты офицеров, подошли к пункту пропусков, где им выдали два жетона, разрешающие проход внутрь тоннеля, ведущий глубоко подо льды. Субмарина Ю-859 стояла, пришвартовавшись к огромному бетонному пирсу, окруженному со всех сторон такими же огромными ледяными скалами, глыбами и торосами, с той лишь разницей от поверхности, что здесь все носило следы бурной деятельности человека. Стены были отшлифованы неведомыми механизмами, Вовсюду, с потолков, столбов и вышек светили мощные прожекторы, заменяющие днём и ночью солнечный свет. За оградами пирса располагались кондиционеры и агрегаты, нагнетающие воздух, где-то шумно работали мощные насосы. Людей, сновавших то тут, то там, было великое множество, и почти все они были одеты в рабочую робу с опознавательными знаками и номерами. Многие были в касках, работали скрытые эскалаторы, и из трюмов лодки начали уже разгружать бесчисленные ящики, колбы, мешки, архивные сейфы. Целая бригада автопогрузчиков принимала по движущейся ленте секретный груз. И откатившись, исчезали в чреве огромной дыры, за которой, вероятно, находились пагоузы и склады технического обеспечения. Пахло сыростью, стоял гул, работали приёмо-передаточные механизмы. Работа кипела, стояла деловая атмосфера сдачи-приёма груза. Возле командира подлодки стояли люди в униформе, и сверялись с реестрами описи груза. Вся ледяная масса над головой уходила высоко к потолку, где в узком с решёткой отверстий просматривалось звёздное небо, и соединяясь между собой, образовывало естественную арку, сделанную самой природой. сама антарктида, казалось, предлагала вам на блюдечке такое надёжное укрытие. Огромные торосы, как бы нависали высоко над головами и, образовав полукруглую нишу, защищали вас со всех сторон от ветра, буранов и любопытных глаз. Внутри этого природного ледяного амфитеатра был выложен бетонный пирс, при необходимости способный принять с обеих сторон сразу две субмарины. Это был венец инженерной архитектуры. Недаром тут трудился весь научный цвет нации Третьего рейха. Внутренняя отделка ледового купола была выполнена из какого-то неведомого, похожего на губку пористого материала. Стены и потолок во многих местах светились сами по себе, а в зените неба, сквозь решётку, Георг приметил сверкающую полярную звезду Антарктиды, созвездие Южный крест. Кругом сновали молчаливые люди в тёплых ватниках и комбинезонах. Температура в гигантском амфитеатре была плюсовой, и откуда-то веяло нагнетаемым калориферами тёплым воздухом. Без всяких посторонних команд, заученными движениями и почти автоматически люди в комбинезонах разгружали трюмы подводной лодки. Всё было поставлено на поток. Рядом с пирсом пролегала узкоколейная железная дорога. И на её полотне стояли новые, блестящие вагонетки, ожидающие своей очереди по загрузке. Ящики, колбы, цистерны, контейнеры. Всё это грузилось в них и отправлялось вглубь ледника, куда сейчас и направлялись Георг с Паулем. В другой стороне пирса стояли вагонетки с каким-то непонятным грузом, то ли рудой, наваленной комьями прямо в днище без всякой тары. То ли это была какая-то почва, вперемешку с глиной. Разобрать было трудно. Вот эту гадость мы, судя по всему, повезём назад, шепнул Пауль и толкнул Георг локтём. Как ты думаешь, что это за хрень такая? Любитель у кисти пёрах рыб всюду мерещилась радиация и смертоносное излучение. Какие-то полезные ископаемые для наших заводов в Германии? А может, руда? С надеждой вслух подумал молодой офицер. Как в гробу плаваем. Все удар тут везли, на отсюда какую-то магнитную аномалию. Ба. Передёрнул он плечами. Хотя бы доплачивали нам за вредность. Скажи спасибо, что мы не на Восточном фронте, вместо этого каравана. Уже бонус к твоему драгоценному здоровью. Чуть не засмеялся Георг. Его потешало поведение друга, когда тот заводил разговор о денежном вознаграждении. Пауль по своей сути был не жадным человеком. Но вот эта его практичность иногда вызывала у Георга искренний смех. "Чего ты ржёшь?" обиделся Пауль. "А если в этой руде, или что там, в этих вагонетках подлинная радиация, это тебе, холостяку, всё равно. Мама нес моей Гертруде нужно быть в предельной мужской форме, без всяких осечек. Слышал, что радиация делает с мужчинами?" "Нет, так я тебе расскажу. Они вмиг становятся импотентами. Ну так уж и вмиг" Да какая разница? Сам факт того, что после этих походов ты не сможешь удовлетворить любимую женщину, заставляет задуматься о намыленной петле. Я не шучу. Да брось ты. Выдел какие-то горки глины и уже в смятении бросаешься в панику. Пауль действительно был в крайней степени смятения и ещё много чего бы наговорил в свою пользу. Однако их отвлекло какое-то движение на пирсе. Сразу по прибытию высадили всех гражданских и тут же под усиленной охраной увезли на крытом грузовике вглубь пещеры. Но, вероятно, не всех. Теперь по пирсу вели еще с дюжину гражданских лиц, каждый из которых семенил за охранником и нес в руках небольшую поклажу. — А вот и наши атомщики-ядерщики, — прошептал Георг на ухо Паулю. Рядом с ними стояли и ожидали очереди несколько их собратьев-подводников, и, хоть гул работающих механизмов и был весьма громким, однако сам факт присутствия профессоров высшего уровня на подлодках требовал всяческой осторожности в высказываемых выражениях. Гестапо и здесь не дремало. Георг уже успел краем глаза приметить несколько жандармов в характерных для них шлемах и с бляхами на груди». Самое интересное, что ни Георг, ни Пауль во время маршрута к континенту не имели никакой возможности не только перекинуться парой слов с каким-нибудь учёным или девушкой из группы Гиннофонда нации, а и попросту не видели их ни разу, даже когда всплывали в надводный режим. Эти гражданских изолировали отдельно, в какой-то части корабля и выводили подышать на палубу, вероятнее всего, после всех офицеров. Вот такая секретность, подумал Георг. «Интересно, куда это их так быстро отправляют?» — задал вопрос Пауль, обращаясь скорее не к другу, а к самому себе. С ним такое бывало. Он мог задать вопрос и тут же сам себе на него ответить. «Не знаю. Может, на санитарную обработку? Чтоб все стерильные были, не притащили сюда с собой клопов и тараканов, в шеи или шаёв из недр цивилизации?» — заметил людей в белых халатах. «Вот они-то и бдят за здоровьем». из стерильности у народа Антарктиды. Хлопнул по плечу его друг. Ты вот, к примеру, часом не завёз сюда домашних клопов? У меня их нет, хохотнул Пауль. Эко ты высокопарно так назвал, народ Антарктиды. А что? И мы теперь с тобой его часть, не сомневайся. Мы теперь избранные, поднял он палец вверх. Элита, как и все тут, не считая рабочих и узников, которых затем уничтожат. Этим бы да на этих бы жандармах до Нововосточный фронт, зло пробурчал Пауль. Ни широже тут отъели, в собачью будку не влезет. Кстати, о собаках. Я слышал, гавкают где-то неподалёку. Возможно, здесь где-то находится зона за колючей проволокой для всех этих бедолаг. Какой колоссальный амфитеатр отгрохотали под землёй. Тут не одна пара тысяч рук нужна. Эх, потянулся Пауль. Долго нам ещё тут стоять в очереди. Перед нами медленно двигались другие офицеры, получая в руки жетоны и направляясь в разные разветвления тоннелей в зависимости от цвета. Ты заметил, какого цвета нам дали жетоны? Жёлтого, а этим профессорам красного. Вот тот же. Нас, наверное, дальше первого уровня не пропустят. Впереди у парапета стояли несколько охранников с автоматами. И три или четыре специалиста в оранжевой униформе проверяли датчиками офицеров, вводя электрическими жезлами снизу от ботинок и выше к плечам, в голове, заканчивая спиной. Подводники показывали им жетоны и те указывали направление, куда предстояло идти увольняемым. Всё было автоматизировано до мелочей. Здесь выстроилась очередь со всех субмарин каравана. Оба друга стояли уже на подходе. За ними всё пребывали и пребывали уволенный на берег подводники. Кто-то шутил, кто-то острил по поводу медленного продвижения очереди, но всех объединяло одно. Эти офицеры не крутили головами, как новоприбывшие новобранцы подобно Паулю и Георгу. Эти подводники уже бывали здесь и Георг им невольно позавидовал. Никто, кроме командира его подлодки и старшего помощника, не знал, что он племянник самого гросс-адмирала Дённица. Он не любил афишировать своё особое место на лодке. По его убеждениям, он был таким же обычным унтер-офицером, новобранцем, каким и положено быть с олагом на фронте. Паул тоже молчал, не в своих интересах выдавать своего друга. Оба договорились об этом ещё на суше, задолго до отправки каравана. Уважение приятели он обрёл своим собственным путём, без известной фамилии адмирала. Его ценили и уважали за ум, сноровку, покладистость, храбрость и умение выручить товарища из беды. Пауль был таким же. Скорее всего, красный цвет это пропуск в святая святых, предназначенный только для избранных. На ты говоришь, элита. Какая к чёрту мы элита? Необычные молокососы-подводники, доставившие сюда секретный груз. и не увидевший даже сотой части подземного города. Помяни мое слово, нас после проверки и санобработки засунут в какой-нибудь бункер для карантина, всунут в руки журнальчик с голыми фройляйн и похлопают по плечу. «Отдыхайте, геры-матросы, шесть суток без перерыва». Пауль коротко хохотнул и остался весьма довольным мыслью о журналах с голыми девицами. «На где-то там, под землей», — потопал он ногой по бетонному настилу, — «целый город». цеха, заводы, лаборатории, жилые кварталы. А ты хочешь туда? спросил Георг, явно не имея ни малейшего желания проникать в тайну подземного города. Ещё не ясно, чем может обернуться их молодое ретивое любопытство. По всем канонам истории такие любопытные долго не живут. Хваться автоматом где-нибудь в ледниках и доказывай потом на небесах, что ты был племянником гросс-адмирала всех военно-морских сил Германской империи. Кто тебя там будет слушать? Старичок на облаке. Нас, наверное, накормят и отведут в какие-нибудь спальные бункеры. Ага, чтобы мы отдохнули, почитали Манн Кампф и не крутились под ногами, пока идёт разгрузка. Так что мои мечты по кувыркаться на альпинах и найти скелет Летимерии ограничатся, скорее всего, поел, поспал, почитал, сходил в уборную, снова поел и поспал. Поздравляю, Георг Дёнис младший. Тише ты. И это всё 6 дней, хохотнул Пауль. Нет, почему же? Может, тебе тут кабаре представят, в зоопарк сводят, в дом терпимости запишут. Ещё экскурсию по подземному городу проведут, Георг улыбнулся в тон своему другу. М-да, вздохнул Пауль. Хоть бы в кинозал какой-нибудь обветшалый отвели. Мари Курёк хочу посмотреть. У тебя Гертруда есть, ловелас бессердечный. Впрочем, судя по всему, что мы здесь с тобой наблюдаем, кинозал-то уж точно будет тебе обеспечен. Иначе, действительно, чем еще тут заниматься почти неделю? Очередь постепенно продвигалась вперед, и перед друзьями теперь оказались всего два офицера. По всему периметру пирса и у основания тоннеля прибавилась охрана, появились кинологи с овчарками. Через минуту Параллельно полотну с вагонетками прошествовала колонна заключённых, неся на плечах кирки, лопаты, ломы и прочий шансовый инструмент. Бедолагам предстояла десятичасовая смена рубки и выдалбливания льда на поверхности. Одеты они были кое-как, ины шли в осенних сапогах или демисезонных пальто, в той одежде, в которой находились в лагерях смерти, пока их не погрузили в шелоны. А затем и на корабле доставки. Мне это был уже отработанный материал. После окончания намеченного плана работ их пустят в расход у ближайшие расщелины таросов, куда и скинут. Оба друга об этом знали, но что поделаешь? Но они были против в душе. Однако, как говаривал их незабвенный фюрер, война всё спишет. Молчаливые эссесовцы в чёрных меховых куртках В оленних унтах и меховых шапках с кокардами черепов выстроились на расстоянии десяти шагов друг от друга, держа автоматы на готове. От того места, где пришвартовалась лодка, и до того места, где начинался вглубь уходящий тоннель, было не менее трехсот метров бетонного настила, прорезанного двумя параллельными колеями железной дороги, по которой и шла эта колонна узников-рудокопов. Работы производились даже ночью под яркими лучами мощных прожекторов. Наконец их проверили металлоискателем, просветили каким-то прибором, записали номера жёлтых жетонов и указали на железную дверь с надписью карантин, расположенную в конце ответвлённого коридора. Почти все офицеры и их экипажа прошли именно туда. Двум друзьям ничего не оставалось, как шагнуть внутрь и оказаться перед неизвестностью. В это время от борта субмарины Ю-859 отделилась очередная вагонетка с секретным грузом и сопровождаемая четырьмя молчаливыми рабочими скрылась в чёрном зеве огромного идеально круглого тоннеля. Разгрузка продолжалась 4 Войдя внутрь большого просторного зала, оба приятеля остановились и быстрым взглядом окинули представшую перед ними панораму. Слева от них располагалось помещение с встроенными в стену шкафами и непонятными нишами. "Очевидно, раздевалка", отметил про себя Георг. Шкафов было много, они находились друг против друга, и посередине между ними проходила длинная широкая лавка, на которой сидели и переобувались в мягкие волочные тапки, зашедшие вперед в них подводники. Куртки и комбинезоны они уже поснимали, и теперь находились в мягких фланелевых костюмах, похожих на домашние пижамы цвета хаки. «Забавно», — подумал Георг, — «тут даже униформа своя есть, не бог весть какая, но все же». После соляных, пропахших соляркой курток, эти пижамы напоминали ему уют домашней обстановки и мирные дни перед войной. Видимо, здесь где-то была и душевая, так как волосы у ранее прибывших были мокрыми. Многие были чисто выбрито и пахло настоящим шампунем, а не обмылками хозяйственного мыла. На плечах у некоторых висели махровые полотенца одного формата. Циркулировал теплый чистый воздух, нагнетаемый, видимо, каким-то спрятанным в стенах колорифером. Вокруг слышался смех, прибаутки и обыкновенные разговоры разных членов экипажей под лодок. Здесь собрались все, кто входил в штат каравана номер пять. Друзья огляделись, и направились было к ближайшим шкафам, как их внезапно остановил чей-то голос за спиной. «Добро пожаловать, господа офицеры!» Подошедший к ним невысокий человек неопределённого возраста оказался весьма доброжелательным, и отнюдь не удивлялся их ошеломлённому виду. Впору было рассмеяться, глядя на их изумлённые лица, но подошедший субъект, по всей видимости, уже давно привык к таким выявлениям чувств, особенно если это касалось новичков-новобранцев, впервые попавших сюда. Его баварская наречье было сверх всяких похвал. Одет он был в блестящий серый комбинезон, который потом Георг с Паулем встретят ещё не один раз в разных местах базы. Вот ваши шкафчики. Раздевайтесь, переобувайтесь. Чувствуйте себя как дома. Здесь вы проведёте 5 дней, пока идут разгрузка и погрузка вашего судна. Сейчас я проведу вас в душевую и бассейн. Парень говорил вежливым тоном, бегло и как-то заученно, пожалуй, даже до автоматизма. И даже Пауль, великий скептик и непримиримый ко всему новому и необычному, даже он усомнился в национальности гида. Что те его лица были какими-то уж чересчур правильными, что ли, сглаженными, без родинок, морщин под глазами, каких-либо намёков на шрамы или мелкие изъяны кожи. Она, кстати, будто лоснилась под обильным слоем крема, и к слову сказать, он был выбрит до белизны, ни щетины. не намёков вообще на какую-нибудь растительность, будто человек с роду не знал бритвы. Всё это бросалось друзьям в глаза при первом беглом осмотре их экскурсовода. Так они мысленно окрестили незнакомца. Словно отвечая на их немой вопрос, человек в комбинезоне представился. Называйте меня Губером. Я из тех, кто будет вам тут помогать скоротить пребывание. К сожалению, вынужденный В шкафчиках оказались предметы гигиены: тапочки и полотенца в двух видов лицевое и банное. Пока приятели переодевались и складывали одежду, губер их информировал. Наверх подниматься запрещено. Да и не зачем, поверьте мне. Я здесь уже третий год и кроме метелей и буранов наверху ничего интересного не видел. Сплошные льды, снега и торосы с рапаками. Здесь же, к вашим услугам столовая, бар, Тренажёрный спортивный зал с волейбольной площадкой, библиотека, военная хроника и показ всевозможных трофейных кинолент по вечерам в двух кинозалах, которые постоянно пополняются с прибытием новых караванов. Зал для прослушивания любимой музыки в наушниках. Солярий, бассейн с трамплином для прыжков, беговая дорожка и обильный стол со всечайскими блюдами в любое время суток. Свежие журналы и газеты с материка. к срокам давности, не превышающей даты прихода очередного каравана, в данном случае вашего. — А-а-а! — воскликнул Пауль и толкнул Георга локтем в плечо. — Что я тебе говорил? Он уже переоделся в банный халат и стоял с полотенцем, перекинутым через руку. — А, Фройлейн! — по-свойски хохотнул он. — Они-то скрасят наше одиночество? И подмигнул Губеру. — К сожалению, — развел руками гид в комбинезоне. — Да. Несомненно, наше начальство желает, чтобы вы чувствовали себя комфортно, однако данная фаза отдыха здесь не предусмотрена. Пока, поправилсь он. Не предусмотрена. Может быть, именно вы следующим караваном доставите сюда некоторое количество фройляйн и искрасите тем самым на будущее пребывание следующих экипажей. Комендант базы уже отдал необходимые распоряжения. Сами понимаете, не всё сразу. База ещё строится, и не всё учтено. Вы готовы? следуйте за мной. Искупаетесь, поплаваете в бассейне, а там и ужин скоро. Мы независимы здесь от распорядка, столовая работает круглосуточно, и вы можете утолять голод, когда пожелаете. Так же и с баром. Алкоголь на любой вкус и в любое время суток. Комендант заботится о вас». «Вот это уже по мне», — восхищенно воскликнул Пауль, совсем не обратив внимания на вычурную и какую-то неправильную речь гида, Строение и постановка его предложений как-то не совсем ясно вязалось с лингвистическими основами германского наречия. Здесь проскальзывало что-то неправильное и двууловимое. Фонетически это выглядело будто с вами разговаривает какая-то машина, автомат, говорящий манекен. Оборот его речи уталять голод как-то не вязался с обычным языком, на котором привыкли разговаривать друзья. Это было как-то шаблонно, что ли, будто взятое из учебника, а не из повседневной жизни. Создавалось впечатление, что заранее заготовленную речь Губера кто-то писал, и отнюдь не человек. Автомат, одним словом. Другого на ум не приходило. — В каком вы звании, Губер? — спросил Пауль по пути в душевые помещения. Кругом ходили молодые и видавшие виды подводники, кто в халатах, кто обнаженные. Из кабин валил приятный, благоухающий пар... Везде слышались разговоры, восклицания и смех. Многие парились, другие, с криком разогнавшись, кидались кувырком в бассейн. Гул голосов перекрывал остальные звуки и ненавязчивую мелодию из динамиков, расположенных под высокими белыми потолками. Здесь собрались члены всех экипажей подлодок, никак не менее 3 сотен человек. Иные Уже искупавшись и довольно плававшись, скидывали халаты, облачались в униформу и спешили к барным стойкам, возле которых стояли бильярдные столы и столики на четверых посетителей. Столиков было много. За бильярдами уже разгорались настоящие баталии с оставками и прочими правилами игры. Мимо пробежал какой-то голый лейтенант и с разбегу бухнулся в бассейн, подняв кучу прозрачных брызг. В дальнем конце дорожек для заплывов был виден постамент с вертикальной вышкой для прыжков в воду. К нему уже выстроилась очередь. Мы здесь все в должностях фельдфебелей, ответил гид, пропуская вперёд друзей. Пустующие кабинки, наполненные паром, так и манили к себе после более чем месячного перехода под водой Индийского океана. Нас здесь в этом зале карантина 36 человек, и всех зовут губерами. Остальная команда обслуживающего персонала находится в других залах, расположенных на разных ярусах и этажах базы. Проводив вас и показав на первых парах структуру помещений объекта, я займусь другими вашими знакомыми, как это делают мои коллеги. Но вы всегда можете меня вызвать вот этим устройством. Он протянул Пауле нечто похожее на миниатюрную рацию с маленькой едва заметной антенной. Мой номер 8. Скажите Губер 8 и ваше пожелание. Я тут же найду вас по вашим жетонам. Носите их всё время с собой. В них встроены датчики слежения, и я всегда буду знать, где вы находитесь. В просьбах не стесняйтесь, мы для этого здесь и находимся. Только тут Пауль уловил некое несоответствие в его речи. Он уже было направился в одну из парных кабинок, как внезапно остановился и уставился на гида как петух на зазвонивший будильник, с изумлением и ошарашенным выражением лица. «Тридцать шесть губеров? Коллеги? Губер восемь?» Он переводил непонимающий взгляд с улыбающегося Георга на незнакомого типа с неправильной речью и гладкой, младенческой физиономией, никогда не брившейся станком. В отличие от друга, Георг уже давно догадался, с кем они имеют дело, просто решил пока не говорить Паулю, предпочитая, чтобы тот сам додумался до сего непреложного факта. Губер восемь не заметил ошалелого взгляда молодого офицера, И как ни в чём не бывало, продолжал. У вас будет хватать развлечений и беспоспещения по поверхности. Кроме того, что я перечислил, у нас имеется большой выбор настольных игр, начиная от карт и кончая шахматами. Есть даже рулетка для желающих. А теперь, господа офицеры, прошу в душевые. Столовая находится вон за теми дверями. Там работает раздаточная лента, и в любой момент вы можете её посетить, утолить свой голод. Дался тебе этот голод? скипел Пауль. Он уже тоже начал догадываться. Из столовой как раз вышли знакомые по лодке матроса и издалека поприветствовали двух друзей. Георг едва сдерживал смех, наблюдая за своим приятелем. Еще чуть-чуть, вот-вот, и Пауля, наконец, посетит озарение. Губер-8 никак не отреагировал на вспыхнувший гнев офицера. Кто его знает, может, он был к этому готов, а может, просто не знал сути вопроса. Тем не менее, он закончил. Я удаляюсь к другим господам-офицерам. Передаточек держите при себе. Распорядок дня и правила поведения в карантине вывешены на планшетах у изголовья ваших спальных мест. Вам позже покажут их. Изголовье? почти заорал Пауль. Да что с твоим лексиконом, дружище? Проходящие мимо мокрые подводники с интересом взглянули на Пауля, и один из них рассмеялся. Хотел было что-то сказать, но Георг со смехом прижал палец к губам. Тот понял и ретировался, оглядываясь на разъяренного любителя кистеперых рыб. Сцена обещала быть забавной. Меж тем, Губер-8 уже покидал друзей и с дежурной улыбкой подходил к новоприбывшим новобранцам. Георг с Паулем не знали этих вошедших. Скорее всего, они были из других экипажей каравана. Только тут Пауль окинул взглядом широкую панораму душевых кабинок, бассейна, различных дверей с надписями «столовая», «игровая». спальные помещения и прочие входы-выходы. Он мутным от досады взглядом заметил, что по всему периметру, в разных направлениях передвигаются, беседуют и показывают руками точно такие же гиды в серебристых комбинезонах, похожие друг на друга, как две капли воды. Мимо них как раз прошел один из зеркальных двойников в серебристом комбинезоне и, улыбнувшись, пожелал. С легким паром Герр Пауль и Герр Георг. Ваши кабинки свободны. Пауль чертыхнулся, проводил взглядом удаляющегося губера 8 и уставился вслед прошедшему мимо них двойнику. Надкуда он? Пауль запнулся. Они знают наши имена? Гёрк уже не мог сдерживать смех в виде, как смятение накатывает на его друга. "Эй!" крикнул Пауль вдогонку гиду. "Постой! Ты губер? Яволь, так точно, губер. Какой по счёту?" — Двадцать третий, — невозмутимо ответил тот. Любитель кистеперых рыб проглотил комок размером с воздушный шар. — И ты, случайно, не близнец Губера-8? — Все мы здесь по-своему братья, — загадочно ответил тот, улыбаясь, как показалось Паулю, абсолютно не в попад. — Черт знает, что такое. Это... это наваждение какое-то. — Пойдем, — потащил его за собой Георг, хохоча во весь голос. Нам ещё искупаться нужно и попасть в столовую. Я жутко проголодался. Да погоди ты, вырывался Пауль. Да я смыслить происходящее. Они что, все двойники? Да. Все до единого? Да. И что и? Не дошло ещё. Ты хочешь сказать, что они клоны, Пауль, самые настоящие клоны? Пауль вытаращился на друга и чуть не выронил полотенце. клоны? Да, чего тут удивительного? К клонированию подступались ещё жрицы древнего Египта. Ну, правда, дальше мумие дела у них не пошло, не та технология ещё была. Ты что, не читал труды профессора Вернера или братьев Крюгеров? Нет. И о клонах ничего не слышал? Слышал, отдалённо, край муха, но я всегда считал, что клонирование это технология далёкого будущего. как видишь, не столь уж далёкого, но и совсем не будущего. Я предполагал здесь нечто подобное, но когда увидел одинаковых гидов, передвигающихся по залу в разных направлениях, сразу понял, что здесь, в подземелье Антарктиды, наши учёные уже смогли воспроизвести двойников на уровне клонирования. Когда подошёл Губер и полумеханическим голосом с чудными оборотами речи представился нам восьмым, я сразу понял, с кем мы имеем дело. чуть не хохотал, сдерживая себя и наблюдая, когда ты наконец дойдёшь своим умом. Заметил смех подводников. Они уже давно знают этих губеров. Так они не автоматы, не роботы? Нет, конечно. Такие же живые, как и мы с тобой. Просто, хмм, как бы это точнее выразиться, просто растерожированный в полсотни экземпляров, что ли, из одного первичного прототипа, ну, скажем, губера первого. Методом все той же вивисекции или еще более заумного способа. Нам с тобой все равно не понять. Это генетическая наука за семью печатями. Ученые селекционерно вывели таких же идеальных двойников. Не спрашивай меня как. Я и сам тут голову сломаю. Есть такая новая наука. Евгеника. Слышал? Нет. Ну да. Куда тебе с твоими узкими специфическими познаниями только в сфере их теологии? Хлопнул он друга по плечу, И здесь смеялся уже подружески. Она, видимо, и занимается нечто подобным. Не забывай, что тут, в подземельях, собраны все сливки всевозможных научных отраслей: генетики, микробиологи, химики, анатомы, нейробиологи, весь цвет нации. Чего же удивительного, если при таком потенциале интеллекта не создать первых клонов на земле? Атом ведь тоже наши учёные расщепили. Что уже? Да. Мне дядя Карл по секрету говорил: "Скоро у нас помимо оружия возмездия появится ещё и ядерная бомба". Ну, положим об этом я слышал. Гебельская пропаганда трубит об этом на каждом шагу. Верно. А трубит ли эта пропаганда о созданных в Антарктиде первых клонах? Нет. Вот то-то. Ладно, пошли обмоемся и смоем с себя следы солёных вод Индийского океана, а? Как его Сокопарно выразился? И оба друга направились в душевые кабины, из которых валил кристально чистый пар с запахами мяты и других благовоний. Георг Первым, Пауль, слегка обалдевший от новой информации, вслед за ним. Он еще долго будет теряться мочалкой и с намыленной головой рассуждать в уме о перипетии их жизни, например, о генетическом потенциале клонированных губеров. Кистеперая рыба Латимерия отныне для него отошла на второй план. Пять. Перед друзьями открылись две широкие створки дверей, и они на миг застыли в удивлении, но подталкиваемые следом входящими, перешагнули порог и открыли рты от изумления. Помещение, представшее перед глазами молодых офицеров, поражало своими размерами и уютной обстановкой. Если учесть, что всё это находилось внутри ледниковых отложений тысячелетней давности, То какие машины или механизмы смогли прорубить, продолбить и пробурить эти толщи векового льда? Какие сверхмощные агрегаты были задействованы, чтобы хотя бы выдолбить эту громадную территорию? Коммуникации, вентиляцию, канализацию, отопление, электричество наконец. Георг чуть толкнул Пауля в бок. И это мы не видели ещё самого подземного города. Затем с восхищением обвёл взглядом панораму. Это только всего лишь карантинный пункт, своего рода объект для отдыха прибывающих экипажей. Что же тогда находится под нами? На слово что же он сделал особое ударение, произнеся его с предыханием. Колоссально. Только и смог выдохнуть Пауль, невольно подражая своему другу на уровне подсознания. Огромный, просто гигантский по своим размерам зал, больше похожий на крытый стадион и разделённый на несколько секторов, предстал перед ошеломлёнными друзьями. Они уже успели после душа поужинать в столовой, такой же большой и забитой проголодавшимися подводниками. Надвижущихся по кругу раздаточных лентах стояли всевозможные блюда, со свежими салатами, разнообразной едой и закусками, так что Пауль объелся основательно, меняя блюда по своему усмотрению. Можно было выбрать что-то из итальянской кухни, французской, русской. Ставь себе на поднос и отправляйся к свободным столам, которых в помещении было не менее сотни. За одними уже отужинали и покидали столовую, к другим только подсаживались». Друзья перекинулись несколькими фразами со знакомыми офицерами и принялись, что называется, набивать желудок. Обслуживающего персонала было не видно. Очевидно, они находились за стойками и в посудомоечных помещениях. Матросы просто ели, затем оставляли подносы с посудой на такой же автоматической ленте, и те заменялись чистыми, как на конвейере. Всё было автоматизировано по последнему слову техники. На десерт Пауль выбрал себе яблочный французский штрудель с взбитыми сливками. Георг же был более скромен, довольствовался домашней кухней или национальными закусками. От обилия блюд глаза просто разбегались. И все это было предоставлено обычным подводникам. Казалось, и не было никакой войны ни в Европе, ни на Восточном фронте. А ведь там голодали. В середине просторного помещения стояли бильярдные столы в перемешку со столиками на четырех-шести человек для игр в преферанс, шахматы и другие настольные игры. За столиками сидели и листали журналы, несколько знакомых с Ю-859. Все шесть экипажей субмарин были здесь. Кто крутил рулетку, кто расписывал пульку, кто катал шары, а кто просто бесцельно прохаживался туда-сюда от скуки. Зал гудел множеством голосов, был наполнен табачным дымом и повсюду слышался смех. Вот уж поистине райский уголок, отметил про себя Георг. Пир во время чумы. В мире идёт война, а здесь настоящий сад наслаждений. В вазах стояли зелёные кусты и высокие фикусы, кое-где виднелись даже тропические пальмы. Фонтанов не хватает, хохотнул Георг. поглаживая вздувшийся после обильного ужина живот. Вот было бы потеха: пальмы, кипарисы и фонтаны, как в ротических снах нашей юности. Ну, правда, без голух девиц. В зале находились не менее 200 человек, остальные облюбовали себе занятия по своим субъективным вкусам. Кто-то копался в библиотеке в другой секции зала, кто-то отправился на просмотр фильма в один из двух кинозалов, Некоторые просто не успели ещё выйти из душевых с бассейном. Даже оттуда был слышен их плеск, а некоторые занимались в тренажёрном зале или играли в волейбол. Объединяло всех, пожалуй, только одно. Никто и не думал отходить ко сну. Всем хотелось ухватить кусочек этого краткого безмятежного состояния, когда над тобой не свистят бомбы, не командует начальство, и ты находишься в состоянии блаженства. редкой фазе крайнего душевного подъёма во время войны. Тут уж точно посчитаешь себя неким избранным для высокой миссии. Особенно это подходило Паулю. Он буквально впитывал в себя всё то, что ему и таким, как он, предоставили здесь на каких-то коротких 5-6 дней. А затем снова начнётся рутинная служба, отбытие в дымную Европу, возвращение в Германию. Чёрт, его же там ждёт Гертруда. От всего этого великолепия, окружающего его со всех сторон со времени прибытия в подземный город, которого он так и не увидит, он совсем забыл о своей любимой фройляйн, будущей фрау Бромер. Георг, как уже упоминалось, был более скромен. Он сразу наметил себе план посещения, в начале библиотеки, затем аудиозала с наушниками, а там и бассейн с игровыми площадками подойдут. Но это уже с утра. кинозал никуда не денется, волейбол с прыжками в воду тоже. Главное книги. Он был заядлым книголюбом, и глядя на весь масштаб представленных им в карантине развлечений, сомневался, чтобы библиотека подземного города была столь скудной, чтобы он не смог выбрать себе издание по своему чисто субъективному вкусу. А вкус у него, надо полагать, был довольно изысканным. Это вам не штрудель с яблоками, которым можно насладиться и тут же забыть. Это вечное. Чуствовалась циркуляция тёплого воздуха. Где-то играла возвышенная музыка Вагнера, столь любимая фюрером, и в дальнем конце первого сектора, возле стойки бара, скучковалась небольшая группа офицеров с бокалами и рюмками в руках. О, мне туда, оживился Пауль. Неужели пиво есть? Наше, гамбургское? Вот поесте, не удивлюсь, если оно будет свежим. Будет, не переживай. Ты заметил в столовой, что там было свежее молоко? И хлеб свежевыпеченный, не завезённый с материка, и салаты свежие. Тут, братец мой, и пекарни есть, и аранжереи, и фермы с коровами. Быт налажен уже по последнему слову техники. Коровы? Ну да, откуда, по-твоему, свежее молоко, масло, сливки, творог? Тут под землёй целые фермы. А яйца не с материка же их везли. Птицы фермы, хочешь сказать, где-то? Не где-то, а тут, у нас под ногами. Или в крайнем случае, на другом ярусе объекта. Теплицы, засеянные и крытые злаковой фермы, свинарники и скотобойни всё своё, не привозное. Может, ещё какой-то год назад сюда и завозили продукты, но прогресс не стоит на месте. База ширится, строится, развивается. Мы с тобой попали как раз в её пиковый расцвет, в её высшую точку благоустройства и всемирного подъёма. Мы, Пауль, в апогее её развития. Слышишь гул под ногами? Чувствуешь вибрацию? Пауль было уже направился к стойке, когда последние слова Георга заставили его на миг остановиться. Под ногами действительно чувствовалось едва заметное дрожание, пол слегка вибрировал. А если прислушаться, то и гул был отчётливо слышен, если бы не гомон играющих повсюду матросов. Это механизмы, Пауль, работающие скрытые агрегаты, буры, ледорубы, экскаваторы, грунтпроходчики. К чёрту всё, тряхнул головой Пауль. Послушать тебя-то тут только инопланетян не хватает с их летающими дисками. Кто знает, загадочно подвёл итог Георг. Кто знает, Иоба друга направились к стойке бара. Я лишь пригублю с тобой за компанию, предупредил Георг друга. Потом сразу в библиотеку. А ты тут развлекайся. Пригублю? Ты в своём уме? Тут выпивка за даром. Накачиваться не хочу, хоть от пуза месяц маковой росинки в Арту не держали. Ну так это тебе. Ты же знаешь, я к спиртному равнодушен. Ну уж нет. Потёр ладони любитель латимери. Я такого не пропущу. Выпивка за даром, и коту под хвост. Он обернулся к бармену. Рядом стоящие мичмены подвинулись в сторонку. Бар сверкал огнями. На зеркальных полках стояли батареи пузатых, хрустальных, стеклянных бутылок разной величины и с разными этикетками. Над головами висели бокалы и рюмки. Играла музыка. Что изволите пить, господа офицеры? Повернулся к ним бармен, и у Пауля отвисла челюсть. Это был Губер. Не восьмой, не двадцать третий, не одиннадцатый, но Губер, точь в точь, похожий на всех остальных. Каньяк, пришёл в себя Пауль, и непременно французский. Яволь, ответил бармен, как ни в чём не бывало. Трофейный. Наполеон подойдёт господам офицерам. Наливай. Широким жестом разрешил Паул: "Гулять-то гулять. Может, у вас тут и текила есть, мексиканская?" Решил он подцепить клона. "Или нет?" "Отчего же нет?" улыбнулся тот заученной улыбкой. "Мескалитто, желаете? Со свежим лимончиком." "Ну уж это", поперхнулся Паул, делая первый глоток. Это он не мог подобрать слова. Георг рассмеялся. Чокнувшись с рядом стоящими знакомыми, они все вместе выпили за победу Великой Германии, за здравие их незабвенного фюрера, за процветание Антарктиды и, закусив дольками лимона, разошлись каждый по своим делам. Пауэль отправился осматривать спортзал, а Георг поспешил в библиотеку. Спортивный комплекс представлял собой такое же обширное, с высокими потолками помещение, с высокими потолками помещения, где упражнялись и играли в волейбол с десяток других матросов из разных экипажей каравана. По всему периметру зала были расставлены тренажёры, штанги, гири и другие спортивные приспособления, начиная с турников и кончая канатами, свисающими с потолка. Обрамляла всё это великолепие беговая дорожка шириной в 4 полосы. «Эй, Клаус!» – помахал рукой Пауль знакомому Мичману из своего экипажа. Тот лежал спиной на топчине и, отдуваясь, выжимал немалый вес штанги. Рядом на тренажере, крутя педалями, разминался Тьяден, сонар-радист из радиорубки Ю-859. Пауля отнюдь не прельщала столь высокая тяга к тасканию тяжестей, да еще и здесь, в подземелье Антарктиды, И поэтому он, благоразумно взвесив все «за» и «против», покинул спортзал, направившись через бассейн к залу показа кинолент. С вышек по-прежнему прыгали, кристально чистая вода разбрызгивалась по кафельным плиткам, эхо разносило довольные крики ныряльщиков. Войдя в просторное помещение библиотеки, у Егора едва не закружилась голова от количества полок и стеллажей, заставленных тысячами книг разных форматов. Их действительно было тысячи. Сплошными рядами они располагались на четырёхъярусных полках, шедших по всему периметру обширного зала. В твёрдых и мягких переплётах, и в ином формате тостых фолиантов, многотомные и в разбой. лежащий в стопках или стоящий по темам. Опытным взглядом Георг сразу выделил из этой разнородной бумажной массы несколько пыльных инкунабул прошедших веков и явно древнего происхождения. На отдельных стеллажах лежали трубочками свернутые манускрипты и пергаменты. Перед этажерками возвышалась небольшая эстакада, похожая на трибуну, за которой сидел, ну да, все тот же Губер, собственной персоной Георг. непонятно под каким номером. Георг поприветствовал клерка, и тот ответил ему вежливым поклоном. Губер 16-й, ответил тот. Чувствуйте себя как дома, Гер Георг. Вся библиотека в вашем распоряжении. Выбирайте, что хотите, я вам с удовольствием подскажу. Георг совсем не удивился, что клон назвал его по имени. После всего, что они с Паулем тут увидели, удивляться уже было, по крайней мере, бессмысленно. Мюнхенский институт языкознания, спросил он клерка. Так точно? Ну что ж, дружище, показывай, что у тебя здесь есть в наличии. Похоже, я тут надолго. Не возражаешь? Я воль. Как вам будет угодно. Георг более детально осмотрелся. Громадное помещение делилось на несколько секций. Очевидно, здесь была только малая часть выставленных на стеллажах книг. Остальные безмерные запасы, по всей видимости, находились на нижних этажах книгохранилищ. Архивы, вероятно, ломились от собранных по всему миру предметов различных издательств, всех веков, наций и народов. Посреди зала располагалась читательская комната с 20-30 столами, за которыми сидели несколько человек, обложенные книгами. "Свои братья", мысленно и с удовлетворением отметил про себя книголюб. таких же мятежной души, что и я, ни дня без книг. И что более поразительно, за одним из столиков Георг приметил двух эсэсовцев в чёрной форме, надо полагать, свободных от караула. Вот это действительно было новостью. Эсэсовцы и в библиотеке, забавно. Один что-то выписывал себе в блокнот, прямо как Пауль в рубке корабля. Второй сосредоточенно читал какой-то манускрипт, развёрнутый из трубки, явно смахивающий на древний артефакт. Рядом с ним лежало несколько свитков, закрученных в рулоны, с палочками внутри и свисающими на верёвках сургучными печатями. Всё ясно, разочарованно подумал Георг. А я уже было обрадовался, что и в органах СС попадаются читающие книголюбы. А это просто сотрудники института Аннэнербе. переписывающий какой-то манускрипт, не более того. Чему удивляться? Это же Антарктида. Орден магистров проник сюда в первую очередь. Где ему еще быть, как не тут? В Тибете или Шамбале? Стеллажи справа, номера от первого до двадцать четвертого, тем временем пояснял Губер. Содержит в себе материалы по древнейшей истории, архитектуре, Раскопкам и изысканиям видных авторов в этой сфере. Здесь вы найдёте всё о древнем Риме, древней Греции, Индии, Китае, Вавилоне, Месопотамии, Персии, о цивилизациях шумеров, ацтеков, инков, майя, о фараонах, цезарях, тамплиерах, крестоносцах и Иерусалиме. Далее слева идут стеллажи от 25 по 48. Философия, астрология, алхимия, магия, мистика. Труды Канта, Шпенгауэра, Спинозы, Сенэки, Аристотеля, Бруно, Галилея, Левингука, Ломоносова, Дарвина. Также всё, что касается космологии и космографии, физики, химии, инженерии, медицины, биологии, анатомии. Евклид, Геродот, Гершель, Паскаль Да Винчи, Ньютон, недавние братья Райт и Эйнштейн. Есть даже работы Николы Теслы. Всё в оригиналах, собранных по всему миру с различных музеев и хранилищ. Исключения составляют лишь Александрийская библиотека по известным нам причинам, архивы Ватикана и библиотека Конгресса США. На них наша сфера влияния не распространяется. Фуф, выдохнул Георг, вытирая испарину на лбу. Глаза его горели азартным огнём, и разбегались в разные стороны от такого великолепия. Они проходили по узкому коридору между стеллажами, и клон невозмутимо показывал рукой направление, снабжая жесты краткими комментариями. За этой стойкой начинается художественная литература: Карл Мей, Вальтер Скотт, Феннимор Куппер, Амар Хаям, Чарльз Диккенс, Виктор Гюго. Есть Чехов, Толстой, Костоевский, Пушкин, Бальзак, Дюма, Смоллетт, Свифт, Стивенсон. Из недавних авторов — Герберт Уэллс, Гейне и Кавка. Есть даже писатели, новейшие, недавно изданные и еще не слишком знаменитые. Наши архивы и хранилища постоянно пополняются и с приходом очередного каравана оседают в подземных складах. Многие выставляются сюда на полки — Но основная часть находится под землёй. Вот и ваш караван доставил сейчас целый контейнер литературы всех времён и народов. Сейчас в нижнем этаже у вас под ногами идёт скрупулёзная сортировка и классификация произведений, начиная от глиняных клинописей шумеров, египетских манускриптов и кончая изданиями последних лет. Георг выдохнул от счастья второй раз и взъерошил короткий ёжик на голове. Он попал в самый настоящий для себя Эдем. О большем и мечтать было сложно. «А там что?» — спросил он, указывая на дальний угол помещения, где столики были отгорожены передвижными ширмами, и на каждом стояли катушечные магнитофоны с наушниками. За одним из столиков сидел знакомый Мичман, и, не снимая наушников, махнул приветственно Георгу рукой. Затем закрыл глаза и погрузился в себя. Это записи оркестров, пианистов, скрипачей со всего мира. Фанотека, восстановленная благодаря нашим специалистам. Все великие композиторы к вашим услугам: Чайковский, Моцарт, Поганини, Бах, Рассини, Бетховен и прочие. Наш любимый Вагнер столь ценным и фурером из исполнителей: Мария Каллас, Шалепин, Карузо. русская Давыдова и современный Пётр Лещенко, тоже из русских. Отдельная коллекция как книг, так и записей наших с вами соотечественников находится по ту сторону стеллажей. Он указал рукой на внушительные полки с книгами и катушками в коробках. А здесь оперы: Щелкунчик, Кармен, Аида, Спартак. Произведения: Болеро, Реквием, Лунная соната. полонезе, сюиты, арии певцов. Рекомендую очередной раз послушать Вхождение богов в Вальгалу нашего Вагнера. Я знаю её из оперы Золотой Рейн, обязательно послушаю. Георг уже не терпелось отвязаться от гида, однако из вежливости вида он не показывал. Вот. Вот откуда он не будет вылезать все 5 или 6 дней по кодице карантин. Пауль пускай себе развлекается чем хочет, напивается до чертиков, плавает в бассейне, играет в штос или волейбол, смотрит фильмы, а его, Георга, теперь за уши отсюда не вытянешь. Дневал и ночевал бы тут, будь его воля. Впрочем, кто ему мешает? Распорядок дня гибкий, без ограничений. Занимайся, чем душа желает. Где он еще сможет так отвести свою душу? Где еще попадутся такие несметные богатства и зданий, музыки, опер. От нахлынувшего вдохновения и восхищения у него кружилась голова. Годами бы не вылезал отсюда. От волнения он не мог связать пары слов. Перед глазами двоилось, троилось. Казалось, этим стелажам не будет ни конца, ни края. Да тут целой жизни не хватит такое объять просто невозможно. Ещё раз вздохнув, он спросил первое, что крутилось у него в голове. Мне бы что-нибудь о Атлантиде. Есть у Платона немного о ней. К сожалению, область ещё недостаточно изучена, и трудов по Атлантиде весьма мало, но я подыщу вам что-нибудь. Посидите вон за тем столиком, послушайте в наушниках музыку, а я вам поднесу через несколько минут требуемое. И что-нибудь о кистепёрых рыбах, крикнул ему вдогонку Георг. За Паули он тоже не забыл. Уская обрадуется приятель, а воз меньше будет в баре пропадать. Он уселся неподалёку от двух матросов, слушавших в наушниках какое-то произведение, судя по надписи на коробке Шуберта. Между стеллажами прохаживались несколько любителей книг, выбирая или переставляя то или иное издание. В помещении царила относительная тишина. Воздух носил в себе запахи старой бумаги, типографских красок и тления. Тихая музыка из динамиков успокаивала и умиротворяла душу. Слышался шелест переворачиваемых страниц, и Георгу казалось, что он попал в совсем другой мир, не войны, не бомбёжек, не смертей, только вечной и великой, незабвенной и возвышающей. Книги поглащали. Это был мир спокойствия и чистоты, разума и величия. Он выбрал себе из стопки катушку с оперой «Кармен», приладил наушники и, закрыв глаза, расслабившись, погрузился во всепоглощающее бытие музыкальных аккордов. Это была нирвана. Он специально не стал ковыряться в полках, иначе он бы просто не смог выбраться из них, пропал бы сон, исчез аппетит, забросились бы гигиена и контроль над собой. Он знал это — Стоило ему оказаться среди такого количества литературных изданий, и читать и пропал. Лучше в первый день ограничиться чем-то лёгким, занимательным, той же, например, Атлантидой. А вот уж завтра, о, это будет столь чудесно, что сводило приятно и стомы всей части его тела. Завтра он покажет. Начнёт копаться с первой полки. постепенно добираясь по алфавиту к тому или иному автору. Обложиться книгами с ног, что называется, до головы, заставить стопками все ближайшие столики, наносит манускриптов и свитков с иероглифами и... Нате вам! Попробуйте только тронуть или отвлечь. Даже Пауль будет тут неуместен, как не любил он своего друга. Эти дни будут посвящены только книгам. Все. 6. Из нирваны блаженства его вывело осторожное прикосновение к плечу. Клерк принес заказанные книги. Георг с усилием оторвался от наушников. Невероятно! Он задремал под музыку и проспал бы около двух часов, если бы не прикосновение клона. Его ни разу не побеспокоили, а Вот уж поистине рай для отрешенных от всего насущного. Простите, Гер Георг, положил на стол стопку книг Губер. Мне нужно знать вашу фамилию. Я обязан ввести вас в картотеку. Имя моё знаешь, а фамилию, поморщился Георг, не любящий распространяться о своём родстве с гросс-адмиралом флота. Дёниц, спеши. Георг Дёниц. Он оставил себе девичью фамилию матери. что несколько затрудняло его службу. Стоило только кому-нибудь из высших офицеров узнать, что он племянник адмирала, сразу возникали довольно пикантные ситуации: признание в дружбе, обещание покровительствовать. Но лишь бы он замолвил словечко перед всемогущим востелином всех надводных и подводных кораблей Германии. Этого Георг терпеть не мог. Губер даже бровью не повёл, услышав столь знаменитую фамилию. И Георг невольно проникся уважением к фельдфебелю Клерку или это свидетельствовало о высочайшем уровне подготовки или библиотекарь просто не имел понятия, что фамилия Дённиц подразумевает в себе все военно-морские силы Третьего рейха и стоящий на много выше фамилии всего высшего генералитета Великой Германии Дённиц входил в самое ближайшее окружение фюрера и после Геринга Гейбельса и Бормана Был чуть ли не единственным из военных, кто мог заходить в кабинет Гитлера без стука и предварительного доклада. Даже Гиммлер с ребентропом не пользовались такой привилегией. Кроме Дённица, такой милости удостаивались, пожалуй, ещё Скарцени и Ромель. Оба, как и сам адмирал, считались любимцами главы Третьего Рейха. Георг тоже видел Гитлера несколько раз на различных приёмах, когда дядя Карл брал его с собой ещё весьма молодым. неопытным курсантом. Георг помнил, как фюрер пожал ему руку. Была она вялой, дрожащей и никак не походила на жесткую руку властелина чуть ли не всей Европы. Последний раз Георг видел Гитлера в прошлом году, накануне подготовки экспедиции в Антарктиду. Германия тогда еще наступала по всем фронтам, и фюрер был особенно возбужден и приветлив со всеми, включая и его, Георга. Вы ещё что-нибудь хотите, герцонец? Вернул его к действительности библиотекарь. Может, показать вам стеллажи с интересующими вас авторами? Нет, фыркнул головой Гёр. Благодарю. И не называй меня, пожалуйста, по имени. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из соседних экипажей был в курсе моего родства с адмиралом. Много чести для меня. Клерк в удивлении поднял брови, но остался невозмутим. «Этот парень даже не знает, кто такой Дёнец», мысленно отметил про себя Георг. Это что же получается? Их тут клонируют почти перед каждым приходом нового каравана и не успевают заложить в них сведения о высшем генералитете Германии? Возможно, даже каждый из них несет в себе только одну, какую-нибудь основную функцию, заложенную в их ДНК определенными специалистами в той или иной области? Этот, например, отвечает за сохранность книг и архивов, губер 8 за экскурсии по помещению карантина бармен за напитки и пиво в бокалах остальные кто за что сообразно своим сугубо индивидуальным вложенным в них программам так выходит Вместо этого Георг тактично ответил Нет, дружище, к стеложам я сегодня не пойду. Боюсь, если я туда зайду, то выйду оттуда в следующем веке. А мне ещё хочется несколько часов дремнуть после дороги. Давай мне пока с собой Платона, почитаю перед сном, а уж завтра, а точнее уже сегодня к вечеру, жди меня сюда в гости. Вот ныне и до конца карантина я твой постоянный клиент. Ещё успею надоесть тебе своими предпочтениями и заказами. По рукам? Я воль, ответил Губер. Как вам будет угодно. Георг расписался в формуляре, Прихватил с собой раритет Платона в целлофановой обложке и, вежливо подмигнув к лону, направился к выходу. «Бедняга!» — весело подумал он. «Ты еще не представляешь, с кем тебе придется иметь дело!» «Таких библиофилов не есть числа на земле, как сказал бы какой-нибудь классик. Еще намучаешься со мной, помяни мое слово!» И вышел. Библиотекарь посмотрел ему вслед, бросил взгляд на фамилию в формуляре, пожал плечами и нырнул в проём стеллажей. Ему ещё предстояла нелёгкая работа по сортировке только что прибывшего груза. Фамилия Дёниц ему ни о чём не говорила, как и впрочем и остальные фамилии высшего командования Германии. Он знал лишь фюрера, его ближайших заместителей и коменданта подземного города. Далее информация, заложенная в него генетиками, не распространялась. Зато клон знал наперечет всех или почти всех авторов, присутствующих здесь на стеллажах или в книгохранилищах под землей. Это была его работа. Это были единственные знания, сохраненные в его ДНК посредством генетического клонирования. Дальше в его мозгу была пустота. В эту минуту в помещение ввалился Пауль и чуть ли ни нос к носу не столкнулся со своим другом. От возбуждения и выпитого коньяка щёки его порозовели, а глаза лихорадочно поблескивали, отражая мелкий свет, льющийся с потолка. Сопровождали Пауля два таких же молодых мичмана с параллельного экипажа. Клаус и Тьяден присоединились к Паулю после бассейна, и, пропустив по паре рюмок итальянского трофейного граппы, также изъявили желание попасть в библиотеку. Правда, не совсем понимали, для чего это было им нужно. Увидев выходящего Георга с книгой под мышкой, все трое остановились и шумно поприветствовали товарища. Тут же перед ними возник клон-библиотекарь и принялся рассказывать все то, что рассказал Георгу несколькими минутами ранее. При виде губера Пауль отшатнулся и пьяно икнул. — Чур меня! Из-за зеничистой силы! — и перекрестился, хохотнув на свой манер. Клаус с Тьядиным заржали, как лошади. А Георг подхватил своего приятеля под локоть и поспешил вывести из помещения. Не хотелось создавать о себе впечатление, будто он знаком с этими выпившими матросами, наровившими оскорбить невинного клона. Впрочем, подумал он, выводя друга из библиотеки: мне-то какое дело до этого получеловека-полуавтомата? Он меня забудет столь же быстро, как и извлёк из памяти запрограммированное имя всех членов экипажа субмарины. Сфотографировал меня при входе. запоставив в программной памяти с фотографии оригинала, обратился по имени, пообщался, а когда яд был назад, забыл напрочь, уступив место в памяти следующему экипажу. Всё просто. Гувер номер 329. Пьяно выкрикивал Пауль, упираясь и выворачивая шею, чтобы вернуться назад. Извольте предстать передо мной, Фельдшебель. Пойдём, пойдём, тащил его друг. Таких номеров тут нет. Может, где-нибудь ниже, в подземелье города, на других ярусах и этажах. Тебе нужно отоспаться. Сколько ты выдумал, Кника? О, ты не представляешь, друг мой. Тут не только французский коньяк и граппа итальянская в баре, заплетающимся языком вещал ему Пауль. Тут собраны все элитные трофейные образцы алкоголя. Со всех стран Европы, завощённых нами, есть даже русская водка с восточного фронта, Пауль снова икнул. Пришлось испробовать всего понемножку и провести, так сказать, дегустацию. А пива сколько, ты только вдумайся. Мне эта обезьяна за стойкой поведала, что пиво они здесь варят сами. по баварскому рецепту, представляешь? Да плюс ещё несколько сортов чешского, блигельского, голландского, датского. Пауль хохотнул и, по всей видимости, уже забыл о библиотекаре. Бассейн можно им наполнить. В жизни не видел столько сортов пива, даже в наших берлинских кабачках. Вот и поспим немного. Тьяденс с Клаусом уже ушли вперёд и отбыли на боковую. Правда, мутными глазами осмотрелся Пауль, затем зло добавил: "Эти чёртовые обезьяны мерещатся мне повсюду клоны. Кто бы мог подумать? Здесь, в Антарктиде. Они уже подходили к секции спального отдыха. Многие, как и они, ощутив первичные наплывы чувств и ознакомившись поверхностно с карантином, наплававшись и наевшись в столовой, а некоторые, как и Пауль, вкусившие прелести всевозможных вин, направлялись теперь в спальные кабинки, отыскивая на висящих табличках свои имена. Усталость после похода и впечатления нахлынули на них, разом сморели матросов, мичманов и молодых унтер-офицеров. «Ты знаешь, что я сегодня попробовал впервые в жизни?» — спросил Пауль, пока Георг отыскивал на табличках их имена. Спальные места делились на небольшие, отгороженные кабинками, как в офисах крупных компаний, имевшие каждое в себе как раз достаточные размеры для помещавшихся в них кроватей с прикроватными тумбочками. В постели были заправлены белоснежным бельем и, И во многих кабинках уже похрапывали уставшие путники, преодолевшие индийский и южный океаны. "Виски", похвастался Пауль. "Настоящее американское виски". "Может, английское?" Георг наконец нашёл кабинки с их именами и потянул Пауля к ним. Кабинок было великое множество, они шли несколькими рядами. И таблички располагались по экипажам субмарин. Их спальные места были по соседству, перегорожены пластиковыми стенками. Будто те, кто отвечал за расположение экипажей, знали, что они приятели. Чудеса. Может и английское. Икнул Пауль, прижавшись плечом к стенке своей кабинки. Один хрен. Пойло для союзников. Кадость приладочная. как, впрочем, и текила. А вот кальвадос — вещь. Никогда не думал, что макаронники на такое способны. Наш шнапс по сравнению с ним — настоящий суррогат. — Ты еще такая, венгерский, не пробовал? — усаживая друга на его кровать, подмигнул Георг. — Да? А он там есть? — Где? — Где? В баре Пауль порывался было встать, но Георг силой усадил его на место. Завтра попробуешь, ну точнее, сегодня вечером. Часы видишь на стене? Четвёртый час утра. Давай хотя бы до полудня поспим, отдохнём. А затем сделаем заплыв в бассейне, пообедаем в столовой и разойдёмся кто куда. Ты к себе в бар и к бильярдам, моя в библиотеку. Да лайся на тебе. Пойдём лучше в кинозал. Там Марику Рёк в новом фильме обещали показать. Через несколько минут любитель кистепёрых рыб спал беспробудным сном. Георг положил ему под подушку тонкую книжку какого-то норвежского исследователя. Проснётся, пусть для него это будет сюрпризом. Сам же, с наслаждением, вытянувшись под одеялом во всю длину своего роста, пробежал глазами несколько страниц произведения Платона, где, к своему сожалению, он не мог. Нашел лишь несколько абзацев об упомянутой Атлантиде. Вскоре и он заснул, обуреваемый перед сном впечатлениями, которых хватило бы ему на всю оставшуюся жизнь. Из ниши Пауля послышался его голос сквозь сон. «Гертруда!» Георг улыбнулся сквозь дрему и повернулся на другой бок. «Гертруда!» Это была их первая ночь подо льдами Антарктиды. Первая ночь в бункере с надписью "Карантин". Нечто необъяснимое и таинственное витало в воздухе над ними, но они этого так и не заметили. Мерный, неясный гул шёл из-под земли, будто там, под толщей векового льда, работали какие-то скрытые и огромные механизмы неизвестных конструкций.